Залога из пятисот тысяч кредитов я вернуть не могла, но взяла в лавке Саяка Дилха товаром все, что требовалось для смены истории и не только. Жаль не было источника питания для челнока. Теперь нужно было где-то спрятаться, пока никто не вычислил, что это я обокрала торговца. Еще некоторое время он будет в сознании, но уже не сможет говорить связно. Значит, никому не расскажет. Но вот его помощник. и рассказать и показать сможет, если узнает. Вылететь на какую-либо обитаемую планету я не могла. Сначала нужно установить новую личность на чип. Но в любом случае мне надо исчезнуть с Дантура как можно скорее, потому что если останусь, то просто устрою массовое вымирание. Я слишком долго терпела это мерзлительное место. Ничего лучше, как скрыться в шумном городе развлечений Хиргане, замаскировав челнок под грузовой. Я не нашла. Здесь жителей Суругга ха не жаловали, как низшее сословие, поэтому их сюда не особо пускали. Даже если меня начнут искать, то никто не увидит блондинку или брюнетку в форме 5-го флота. А таких кожаных плащей здесь миллион, будто все одевались у Зила Дильхора. Поэтому для меня это безопасное место. Но несколько дней сосредоточенной работы с чипами. Я вышла из челнока лишь пару раз, чтобы закупить еды, воды и разознать Где достать независимый источник питания? Все остальное время рассчитывала способ подключения к новому чипу и переноса данных на свой. А между делом изучала подробности своей новой истории жизни. Конечно, биометрия Кары Лафлей мне идеальна. Она отличалась по многим параметрам, но все их можно легко оправдать. Рост немного выше моего, но платформа это скроет. Возраст двадцать девять лет. Ничего критичного. На вид мне двадцать пять. Четырьмя годами больше или меньше — не объективный показатель. Вес разительно отличался, но за несколько лет в свободной зоне могла и похудеть, и форма лица от этого поменяться. И, конечно, за историей уже не гражданки альянса никто не следил, и та давно ушла в архив с последней даты пребывания там. Как бы не хотела, но пришлось привлечь Тодеско. Я отправила ему несколько подправленных прошлых снимков Карыла Флэйм. свой новый снимок, как бы пятилетней давности, а также биометрию, чтобы он запустил призрака в базу архива службы контроля населения Альянса. Скорректированная история оживит мёртвую женщину, и мне не страшны любые идентификации личности. Закончив корректировку истории, я ещё раз проверила программу на коммуникаторе, которая на время откроет мой чип и впустит посторонний сигнал, а перед тем, как перейти к завершающей стадии, Повернулась к зеркалу и всмотрелась в свое отражение, пригладив густые рыжие локоны, будто касаясь самой мамы, подумала: хотя бы это я могу оставить себе. Микрокапсула с темно-коричневым пигментом для радужки уже ждала на полке. Я вздохнула, потерла шею в предвкушении боли и села в кресло перед панелью управления. Положив визор и сенсор чипа контроля на колени, я склонила голову вот так. что был бомба переца в панель и поднесла свой коммуникатор к затылку. Ну, полетели, выдохнула я и нажала пуск. Замыкание чипа действительно болезненная процедура. У меня чуть зубы не раскрошились от боли. Но как только смогла шевелить руками, перенос истории провёл быстро. Проверка переноса заняла ещё несколько минут. Затем я отключилась от чипа и откинулась на спинку кресла. Закрыв глаза, поняла, что сегодня больше ничего не хочу решать. Навалилась такая усталость за все семь бессонных дней, что я провела над проработкой истории. Отосла в Тодеско успокаивающее сообщение. Все прошло удачно. Я включила защитные функции челнока и ввела себе безопасную дозу релаксанта, иначе не уснуть. Голова тяжелая, беспокойная, но мозгу требовался хороший перерыв. От общей слабости релаксант подействовал мгновенно. Я даже не успела перейти к матрасу и словно пудинг растеклась в кресле.